Минуло ровно девять месяцев после этих тревожных дней. Пролетели святки, наступил новый 1671 год. Приближалась широкая Масленица. Никому в ум не пришло обратить внимание на какие-то особые приготовления и приборку, которые шли в тереме Кремлевском, в самом царском дворце и на женской половине, и в поварнях, и в Белошвейной, в Кадашовской и других мастерских». Перебирались наряды блестящие царицыны, уборы ее, освежали покои. Все, как обычно, перед Пасхой, только уж рано немного. Ну да это не зревожит никого. Нечего делать женской половине во дворцах. Бабы и суетятся, и возятся. А 22 января далеко до свету поднялся Алексей. Праздник ныне. Гостей ждет государь. Большие столы назначены. Последнее воскресенье перед сырной неделей – Их масленицы к широкой готовятся в Кремле, поэтому так много всего печется и варится. Вина, меды разливаются из запечатанных бочек, в сулеиды, в кувшины и бочонки поменьше. В субботу караул в Кремле держали рейтеры Крауфорда, испытанные неподкупные телохранители царские. На рассвете вступил в караул Третий Петровский полк в зеленых кафтанах, что за Петровскими воротами стоит». А в том полку Артамон Сергеевич Матвеев голова, значит, тоже люди все надежны и подобраны. Но и рейтер не пустили с караула домой. «Оставайтесь, друзья, здесь», — сказал им Гордон. «Царь угостить вас хочет нынче, а пока идите отдыхайте, вам дадут помещение удобное». И уложили их спать в людских службах, где вся челядь уже на ноги поднялась, очистила место. Побывав в субботу днем у патриарха Иосафа, Долго толковал с ним тишайший царь, открыл свое заветное желание и получил благословение на вторичный брак. Нездоров был владыка, и года, и телесная слабость одолевали его. Стараясь по возможности держаться в стороне от той кипени, какой отличалась внутренняя жизнь царского дворца, святитель ничему не противился, ничему не помогал. Он был доволен, что нездоровье освобождает его от обязанности венчать Алексея». Предвидит опытный старец, что многие будут недовольны неожиданным для них выбором царским. Но все-таки тепло, задушевно поговорил он с Алексеем, преподал благословение и обещал вознести мольбы к Господу за благое окончание доброго дела, причем осенил его образом Богоматери в золоченом чеканном окладе. Вечером в мыльню, согласно древним обычаям, сходил царь-жених и пораньше спать лег, а ко первому часу дня, не глядя на воскресный день, приказал созвать царевичей, духовный чин и бояр к себе в покое на совет. Задолго, часа за два до солнечного восхода, встал сам Алексей, прочел краткие молитвы и снова отправился к патриарху за формальным благословением. Здесь уже ожидал его Иоасаф, окруженный несколькими митрополитами и высшим московским духовенством, явился и духовник государя, благовещенский протопоп Андрей. Осенив Алексея знамением креста и образом Богоматери с младенцем, еще больших размеров, в более дорогом окладе, чем вчера, Иоасав благословил протопопа венчать царя вторым браком с невестой, избранной Алексеем. Отсюда Алексей вернулся к себе. За ним, кроме Андрея, пошли и митрополиты, Петерим Новогородский и Великих Луг, Павел Саровский и Подонский, Филарет Нижегородский и Алатырский, Мисаил Белгородский и Абаянский, Варсонофий, архиепископ Смоленский и Дорогобужский, Архимандриты, Чудовский, Новоспасский, Симоновский, Андреевский и Игумны, других главнейших московских монастырей. Все с иконами, чтобы благословить на доброе дело царственного жениха» явился и Кондрат, протопоп Успенского собора, где предстояло венчать новобрачных. На половине царя его давно уже ожидали все царевичи и бояре, конечно, с Богданом во главе. Пришел сюда и Симеон Полоцкий по зову царя. Он не явился со всеми другими попами к патриарху, и здесь держался в стороне от остальных духовных властей. Не взлюбили они схизматика, Новаторы «Белоруса» и только особое расположение и защита царя спасали его от неприятных последствий этой вражды. Неспокойные бояре тревожно перешептывались и переглядывались все время до прихода царя. Задолго до назначенного часу были все они в полном сборе, светать не начинало еще. Призыв на совет был получен нежданно-негаданно.